Глава 14. Мягкое приземление. Верлиан. Впервые в жизни женщина вызвала во мне такие разные чувства. Ещё 10 минут назад моим единственным желанием было взять Юджинию прямо в грузовом вагоне. На чёртовом деревянном ящике и при старике. Совсем мозг расплавился в тот момент. Не ожидал, что она так отзовется на мой порыв. Сейчас же мне хотелось ее убить. Если быть более точным, то утопить. В этом самом болоте, окруженном деревьями и кустарниками, в котором мы благополучно оказались. Потому что ни одному здравомыслящему мужчине не нужна скулящая, Упрямая женщина, пусть даже и красивая. Джина так самоотверженно визжала в момент нашего прыжка, что я временно оглох на правое ухо. Хотя, наверное, это было к лучшему. Ведь стоило нам оказаться в болоте, она снова принялась пищать. Уходила под мутную воду с головой, всплывала на поверхность, Барахталась и опять орала, как сумасшедшая. В рыжих волосах, покрытых тиной, застряли липкие травинки, которые она приняла за свору лягушек. Даже когда я подплыл к ней и притянул к себе, она не успокоилась. «Воняет! Крокодилы! Меня что-то кусает! Я умру! Проклятый пьяница! Разведусь!» «Сукин сын! Убью тебя! Кота оставлю себе!» Несмотря на ее истерику и неумение плавать, работала она руками и ногами намного быстрее меня. Я поднял голову вверх и посмотрел на мост, в надежде на то, что своими дикими воплями она не привлекла к нам ненужное внимание. К моему счастью, кроме Эльтазара который спокойно сидел на широкой балке моста и ожидал нас, больше я никого не увидел. А поезда и вовсе след простыл. «Мамочки, пиявка!» Запищала снова моя супруга, поднимая возле себя зловонные волны мутно-зелёного цвета и стряхнула с руки тоненькую веточку от дерева. «У меня что-то в волосах, оно шевелится!» «Да заткнись же ты!» — рявкнул громко, не в силах больше выносить её истерику. «Или ты хочешь привлечь внимание всех крокодилов в округе?» Крокодилы в этой части Эмеральда не водились, но здесь обитали другие жители, которые не сильно отличались дружелюбием. И уж точно не болотные. Нам пришлось оказаться там, куда я старался не соваться уже много лет. Край эльфов. Эта остроухая раса вызывала положительные эмоции у многих людей, в отличие от альвов, злобных карликов-жуликов, творящих бесчинства по всему Эмеральду. А зря. По времена, когда я ещё был в статусе мага, Я предпочитал иметь дело именно с альвами, а не с эльфами, так как первые были намного честнее. Большинство эльфов были высокомерными, хитрыми и лживыми. Остроухие по своей природе обладали редким даром и поэтому считали, что для поддержания их силы в пару им нужен только маг и им было абсолютно наплевать, на чьей он стороне – светлой или тёмной. Поэтому, услышав новость о том, что где-то пропал очередной маг, я просто улыбался и поднимал бокал за звон свадебных колоколов в той части Эмиральда. На Юджинию моя угроза подействовала отлично, поэтому к берегу я плыл только под тихие, жалобные всхлипы. Она плакала и шептала мне о всевозможных проклятиях, которые обрушатся на меня за этот мерзкий поступок. А я, не спеша, плыл за ней и следил за тем, чтобы эта истеричка не наглоталась болотной воды и её паника не стала причиной нелепой смерти. Лучше бы сказала спасибо что я спас твой изнеженный задик. «Да пошёл ты к чёрту!» — услышал я вместо благодарности. «Вот маленькая паршивка! Если бы не карта магического источника, чёрта с два я бы таскался с ней по всему Эмеральду!» Ещё когда мы только сели в поезд, Эльтазар успел шепнуть мне о том, что я всё же оказался прав. И карта у Юджинии. Осталось понять, где именно она её спрятала. В Эльхорланде или же на землях пустоши, куда так спешит. Поэтому мой план с котом-шпионом сработал безупречно. Что ж, подождём. Тем более после таких приключений милой красотке точно надо будет выговориться. До берега первой доплыла Юджиния. И за свою работу я был вознаграждён чудесным зрелищем. Пока Джина продолжала бормотать себе под нос проклятия и ползла на коленях по склону, я любовался её шикарной округлой попкой, которая отлично просвечивалась через мокрую ткань платья. Оказавшись на берегу, Джина упала ничком на влажный мох и заскулила, как раненый зверь. Ее плечи содрогались от громких рыданий, и на мгновение мне даже стало ее жаль. Я выбрался из зловонного болота и двинулся к ней, чтобы успокоить, но передумал, когда подобрался ближе. Юджиния Диль плакала не от страха. Она ревела от жалости к себе и проклинала меня: Хочу домой, — рыдала она. — В горячую ароматную ванну. Хочу богатого обходительного мужа, а не этого грубияна. Хочу, чтобы все маги в мире умерли. За что мне все это? — А я хочу, чтобы ты прекратила скулить и взяла себя в руки. — рявкнул небрежно и помахал Эльтазару. — Сейчас не время расслабляться. Нам надо найти место для ночлега чтобы не спать здесь. «Здесь? Возле болота? На голой земле?» «Именно!» Вой Джины стал еще громче. Теперь в ее бедах был виноват не только я, но и боги. Женские истерики я жуть как не любил. Они скорее злили меня, чем вызывали сострадание. А эта женщина, вероятно, решила окончательно свести меня с ума. И, глядя на завывающую Джину, я в который раз вспомнил, почему обходил стороной изнеженных аристократок. Она, по-видимому, решила переплюнуть всех, потому что рыдала так, будто стоит на эшафоте в ожидании своей смерти. При мысли о том, что я буду вынужден слушать ее жалобы еще два дня, если нам придется добираться пешком до ближайшего городка, я внутренне содрогнулся. Все-таки наш развод — это очень замечательная идея. Если ты не замолчишь, я заткну твой хорошенький ротик кляпом. Юджиния, ты не сделаешь этого. Она подняла на меня своё зарёванное лицо, измазанное грязью, и взглянула, как на врага. «Ты хочешь проверить?» «Не сделаешь». Я достал один из кинжалов и присел возле неё. Попытался ухватиться за подол мокрой юбки, чтобы отрезать кусок ткани. Но Джина испуганно завизжала, ударила меня в плечо каблуком, и бросилась удирать. Она пробежала несколько метров, споткнулась о кочку, проскользнула на пожулой влажной листве и приземлилась головой в болотную грязь. «Как же я тебя ненавижу, Верлиан Дарк!» В её голосе прозвучала смесь злости и отчаяния. «Я заметил это ещё в вагоне, когда ты страстно отвечала на мои поцелуи. От твоей демонстративной ненависти чуть не порвались мои брюки. Бесчувственный, схлипнула она. Абсолютно. Ситуацию спас Эльтазар. Стоило Эджини увидеть чинно вышагивающего к нам пушистика, она бросилась к нему. Эльтазар, ты тут, тут, умный котик. Она схватила рыжика. Крепка прижала его к себе и поцеловала в макушку. Эльтазару хватило секунды, чтобы унюхать от неё отвратительный запах болота. Он принялся громко орать и вырываться, требуя отпустить его на землю. И Джинни не оставалось ничего другого, как выполнить просьбу рыжика. Надо убираться отсюда. Пошли быстрее. Я протянул ей руку, Но она проигнорировала мой жест и прошагала мимо с видом королевы. «Вот же чумазая гордячка!» — прошипел, глядя ей вслед. Её свадебные белые туфли стали чёрными. Каблуки скользили по влажному мху и сгнившим листьям. Она спотыкалась и хваталась за ветки деревьев, но быстро выравнивала спину и держалась с видом королевы. Уж пусть лучше так, чем слушать её нытьё. По крайней мере, теперь чудесный аромат зелёного болота, которым мы пропитались, немного собьёт ищейку со следа. От вас несёт так, что мне даже эхинарии не хочется. Наморщил свой кошачий нос Эльтазар. Чуть не вывернуло на Юджинию. Сколько их было, посчитал? «Да, трое. Джири и два его великана. У него из кармана торчала свадебная фото Вероятно, по ней и нашел. Чарующий четвертый класс и его манящие запахи немного сбили их. «Да, и не только они!» жизнерадостно заявил Эльтазар и покрутился у моих ног. «Ты мне должен еще две бутылки Эхинарии, Верлиан!» За то, что ты увидел открытый магический портал на опушке леса? Я же сказал, что куплю. Нет, еще две к этим. За что это интересно? Я нагадил на ботинок Джири. Я рассмеялся, понимая, что у меня действительно не будет друга лучше, чем этот заносчивый кот. С меня десять бутылок эхинарии, пушистик. «Благодарю», — промурлыкал галантно Эльтазар. «Это и есть легендарные эльфийские края?» «Да, и надеюсь, что мы выберемся отсюда до того, как найдем на свою голову проблемы. Точнее, я найду». Я перевел взгляд на стройную женскую фигурку в грязном платье, что петляла впереди между деревьями. Юджиния не оборачивалась. Смело продолжала идти вперёд и отошла уже на приличное расстояние. «Джина!» — крикнул громко. Она сделала ещё несколько шагов и оступилась. Вероятно, каблучок модной туфельки подвёл. Женские руки жадно пытались ухватиться за тонкие ветки дерева, но безуспешно. И Юджиния, как тряпичная кукла. Безвольно приземлилась на колени, выпитив назад свою соблазнительную попку. — Готовься услышать обо мне много хорошего, Эльтазар! — шепнул тихо Рыжику. — такие Ещё пока нет. Джина медленно встала с колен и всё же соизволила повернуться ко мне. — Что?! Дикая ярость в её голосе заставила меня улыбнуться. Э, «Ты идёшь э, не в ту сторону?» Я указал пальцем на противоположную часть леса. «Нам туда!»